Глава 19. И почему у прислонившегося к двери Илора такой потерянно-виноватый вид? Если память мне не изменяет, начинаю я. А память мне не изменяет, она у меня очень хорошая. Я согласилась с тем, что ты отправишься к Саснаду один. Зачем ты приводишь новый аргумент в защиту предложения, с которым я и так согласна? На этот раз брови приподнимаются у Илора. А разве твои мрачные взгляды связаны не с тем, что ты решила во что бы то ни стало отправиться со мной? Илор, я гневные монологи так явно не готовлю. Если бы я хотела пойти, я бы твёрдо настаивала на своём без всяких гримас, но у меня нет ни малейшего желания лично договариваться с этим ехидным вампиром. Даже принадлежность к санаду к менталистам общение с ним для меня приятнее не делает. «Да и в безопасности я себя рядом с ним не чувствую», Санаду вечно себе на уме, с весьма своеобразными представлениями о чести. А призванная корона усиливает его ментальные способности до неизвестного уровня. И Лора к нему логичнее отправлять. Его щит правителей в свое время Санаду до конца не снял, так что установок сделать не мог. А если взломает щит сейчас... Я по изменившемуся поведению Илора это почувствую и смогу разобраться с последствиями. Нет, я совершенно не хочу отправляться на встречу с Санаду. Не уверена даже, что моя способность оценивать правдивость собеседника по интонациям на нём хорошо сработает. Санаду достаточно стар и опытен, не исключено, что знает об особенностях сиринов. И ещё он очень ловко жонглирует словами. Вполне может высказаться правдиво. только на деле наши выводы из его слов окажутся противоположны истине. Я тоже умею так выворачиваться, потому что не люблю прямо лгать. Так что прямолинейный Илор лучший переговорщик с Анаду. Хмм, чем же я тебя рассердил? Искренне удивляется Илор. Почему ты на меня смотрела так зло? Мгновение медлю, прикидывая все за и против, признашу низким, недобрым голосом: Да там девушки подумали, как же мне повезло, что на тебя другие женщины посмотреть боятся. Благогают, что мне не придётся до конца жизни следить, как бы ты ни загулял. Глаза Илора распахиваются шире, лицо приобретает непередаваемое выражение, а затем он очень мягко отвечает: "Я, конечно, сильно сомневаюсь, что найдётся сумасшедшая, которая решит наложить лапу на что-то твоё". Но на всякий случай, могу поклясться, что в случае, если кто-нибудь передо мной обнажится, я закрою глаза и смотреть не стану. Да, собственно, уже клянусь, смотреть не буду, ни на кого голову смотреть не буду, ни на женщин, ни на мужчин, даже просто так. Я растерянно моргаю. Ты не подумай чего такого, про мужчин, только на всякий случай. Бысняет и Лор. Ну, мало ли кто решит попробовать ко мне набиться. В законе-то чётких ограничений нет. Шёл бы ты к Санаду. Вздыхаю я. У нас встреча через полчаса, время ещё есть. Отведя взгляд, Илор нервно постукивает пальцами по полотну, поддерживающему его двери. Как твой улов? Таким иносказательным образом Илор обозначает результаты изучения чужой памяти. И снова я немного колеблюсь, решая открывать карты или нет. Я ведь всё сама могу решить, не выпячивая лишний раз менталистские дела, а потом только результаты расследования Илора предоставить. Разговор сейчас в сторону увести легко, достаточно затронуть тему необходимости приватной беседы с Анаду. Судя по настороженному виду Илора, он именно этого и опасается. Тема-то болезненная. Дергайры пришли без ментальных амулетов. Все. Зачем-то сообщаю я. Впрочем, знаю зачем: показать, что даже посторонние люди доверяют мне больше, чем мой избранный, показать, что не всем существам мои способности кажутся чем-то ужасным. Не все считают проникновение в свой разум недопустимым. На мгновение Илор обжигает меня недоверчивым взглядом, после чего оправляет манжеты. им что-то было нужно? Да, хотели пожаловаться на оборона Ванлара так, чтобы в случае неприятностей можно было честно ответить, что они ничего о его требованиях бороться с нами не рассказывали. Как предусмотрительно. Кивает Илор, но он так не считает. Уверенно он не открыл бы свой разум даже для того, чтобы попросить о помощи. Но я отмахиваюсь от бесполезных размышлений о страхах Илора и возвращаюсь к делу. Это первая толковая ниточка к тем, кто не согласен смириться с нашей властью. Надо её раскручивать. У меня есть некоторые идеи о том, как лучше это сделать, с использованием моих менталистских штучек, конечно же. Хорошо, кивает Илор и наконец снова смотрит на меня. Только, пожалуйста, не начинай ничего без меня. Подожди, я вернусь, мы всё обсудим и будем действовать вместе. Я могу сделать всё сама, и в случае совместной работы с Илором мне придётся столкнуться с его сдерживаемым недовольством моими методами, но будем действовать вместе. Соглашаюсь я. Надо привыкать, шаг за шагом. Это как регулярное приближение к башне порядка, чтобы побороть ужас перед ней. И у нас у каждого своя такая башня. У Элора это страх перед менталистами. У меня... У меня это страх перед его неприятием моей сути. Меня самой. Отпустив Элора на переговоры, устраиваюсь в ярко освещенном солнцем кабинете планировать операцию с Варланом. Пусть Элор и хотел сделать все вместе, но разумно согласился оставить на меня разработку стратегии. Выложив на стол чистый лист, в середину пишу Варлан и обращаюсь к скрывающимся в моей памяти архивам прежнего короля. Варлан проходил в них как тот ещё властолюбивый интриган, которого всегда надо держать на коротком поводке. Что ж, не стоит пренебрегать столь благоразумным советом. На лист, помимо имени и данных об имуществе, слабостях, достоинствах и семье, выписываю его известных из архива друзей, родственников, врагов. Данные по ним выписываю на другие листы, иначе всё не поместится. Связи между существами всегда так обширны, что охватить трудно. Для этого приходится то и дело обращаться к памяти, поэтому стук в дверь я осознаю не сразу. Прислушиваюсь к ментальному полю. Никаких резких колебаний. Солнечный свет придает обстановке немного беззаботный вид. Режет пустотой кресло и лора. Стук повторяется. Судя по данным от защитных чар, за дверью помимо стражников находится слуга. И пусть стук не характерен для убийц, я набрасываю на себя защитные чары и держу на готове заклинание телепортации. Основанное на водной стихии, оно окутывает ножки кресла туманом. «Войдите!» Вошедший слуга кланяется. «Ваше Величество, с вами желает переговорить Адалия Вар-Элхар. Именно с вами. Она ожидает вашего разрешения войти на территорию дворца. Итак, меня решила посетить потомственная менталистка, глава рода. Проводите ее в гостиную». Разрешаю я, одновременно мысленно обращаюсь к защитным чарам, чтобы создать пропуск. Только предупредите, что ей придётся подождать около 40 минут. Позаботьтесь о её досуге. Слушусь ваше величество. Вновь поклонившись, слуга покидает кабинет. Наконец-то хоть кто-то из местных менталистов ко мне пожаловал, но прежде мне надо сделать то, что я постоянно откладывала. Щит правителей. Лишь при подпитке родового артефакта он приобретает свою легендарную мощь. Не только защищает, но и сильно агрезается. Подпитанный от артефакта щит это как ещё один этап подтверждения моей избранности. Возможно, поэтому я и не хотела соединять свой менталистский вариант этого щита увы стандартная версия помешала бы мне полноценно использовать свои способности, с появившейся во мне магией Аранских. Но теперь, когда ставки столь высоки, нельзя допускать неоправданных рисков. Человеческие маги слабее драконов, но могут усиливать себя артефактами и призыванными предметами. Поэтому перед встречей с потомственной менталисткой, семья которой известна умением пробивать защиту, лучше себя обезопасить. В другом случае я бы не стал избегать возможного прощупывания сил друг друга. Теперь же ложусь на пол кабинета, расслабляюсь и погружаюсь в собственное сознание. Мне остается лишь добавить укрепляющих и атакующих связей и запитать свой щит от пронизывающей меня магии Аранских. Очередное напоминание об избранности. Времени это занимает. Половину отмеренного до встречи с Адалией Вар-Элхар времени. Вторую половину я трачу на путь к выделенной для нее гостиной. Можно телепортироваться, но я пользуюсь случаем пройтись по дворцу, показать себя стражником, пусть видят, что за ними присматривают, пусть видят, что ночное нападение на дворец не загнала меня в нору. Солнечный свет играет на паркете и золочёных рамах картин, высвечивает узоры обоев. Новодренский дворец немного мрачен, в нём не хватает простора и света имперского дворца, но он по-своему интересен. Здесь не меньше всевозможных гостинных и залов, правда, большая их часть занята людьми, и вскоре я оказываюсь в полных ими коридорах. Передо мной расшаркиваются и раскланиваются, разглядывают украдкой. Страх поселившихся здесь людей не так силён, как раньше. Похоже, их впечатлило то, что мы с Элором за всё время совместного с ними проживания никого не покусали, не затоптали, голов не отгрызли. спонтанно не превращались и в целом никому особо не мешали. Совместные трапезы опять же показали нас вполне культурными существами. А может, сыграла роль то, как Элор обращался с человеческими детьми, но факт. До предобморочного состояния моё появление никого не доводит. Главное, чтобы подобное расслабленное настроение наших врагов не посетило. Двери, нужные мне гостиной, я распахиваю телекинезом. Сидящая на диванчике женщина лет ста поднимается, чтобы тут же опуститься в реверансе. Синее платье придает строгости ее облику и более глубокий оттенок серым глазам. А далее Вар Элхор произносит глубоким грудным голосом. «Для меня честь пообщаться с представительницей великого рода сиренов». Не лжет. и от величия рода сиренов остается лишь память. Невольно приходит в голову, сжимает тоской сердце. На мне этот род пресечется. Можете подняться. Разрешаю я, раз уж Адалия предпочитает даже в приватной беседе пользоваться полным протоколом. Адалия Вар-Элхар выпрямляется. Вдова, она при ее миловидной внешности и ее ментальных способностях. Она могла бы выйти замуж ещё раз и обзавестись ребёнком, чтобы продолжить род, но предпочитает хранить верность рано почившему супругу, хотя в её семье есть ещё кому передать способности потомкам. Мельким взглянув на закрывшуюся за мной дверь, а далее демонстративно медленным жестом наводит заглушающие чары. От них в ушах слегка зудит. Молчи ж до объяснений. Они отдаляя моё время по пусто не тратит, сразу переходит к делу. Я пришла к вам от лица ваших подданных менталистов. Насколько мне известно, она не самая влиятельная менталистка в Новом Дренце. Либо она говорит не от лица всех моих не слишком многочисленных подданных менталистов, либо прислали её, чтобы не провоцировать ревности Лора. Любопытно.